Глава шестьдесят четвёртая. «Извини, но у меня кризис. В том, как Джексон говорит, что он меня не держал, есть нечто такое, что вызывает у меня нервозность. Я не понимаю, что это, ведь он неизменно готов прийти мне на помощь. И это не даёт мне покоя весь день, пока Флинт и остальные учат меня правилам и тактике Лударес. Вернее, пытаются учить, Поскольку у каждого игрока нашей команды есть своё собственное представление о том, как надо правильно играть в эту игру. И раз так, то у нас наверняка получится действительно интересная стратегия командной игры. "Тот всё дело в порталах", говорит мне Зевьер. "Разумеется, иногда они будут гадить тебе, но тебе придётся их использовать. Если ты попадёшь в нужный портал, то ты выиграешь игру на раз-два. Вот так. Для наглядности он щёлкает пальцами. К тому же это очень нравится зрителям. Зрителям также очень нравится, когда ты остаёшься в окружении врагов, совсем одна сожгущим тебя мечом. Не соглашается Иден и закатывает глаза. Всё дело в том, чтобы переместить мяч в конец поля, Грейс. Сделай это, и ты понравишься зрителям несмотря ни на что. Может быть, порталы и эффектны, но отличное впечатление производит и прямой удар. На данный момент, говорит мне моя кузина, когда мы через некоторое время идём на наши места. Главное состоит в том, чтобы мы работали вместе и создали единую команду. Если мы это сделаем, остальное приложится. Никакой пощады, говорит Флинт Джексону Гвен и мне, когда мы в последний раз за сегодняшний день встречаемся для обсуждения нашей стратегии. Теперь, когда сдав свой экзамен, К нам присоединилась Гвен. Я радуюсь тому, что среди нас появилась ведьма, потому что в моей голове уже несколько часов крутились мысли о том, как бы Мэйси не превратила нас всех в черепах. Когда речь идёт о лударис, милосердие, пощада это для слабаков. Сейчас будет последний розыгрыш, и мы сокрушим их в пыль. А что, если я не хочу сокрушать их в пыль? спрашиваю я, подмигнув Джексону. который закатывает глаза за спиной Флинта. "Сделай это всё равно", приказывает Флинт. "Раздави их, затопчи своими каменными ногами". Я утруждаюсь сказать ему, что не буду никого затаптывать, но он наверняка видит это по моему лицу. Мы играем весь день. Оказывается, благодаря своему обаянию, Флинт сумел уговорить ведьм на школьной кухне приготовить нам сухой паёк. И когда темнеет, Я уже чувствую себя как выжатый лимон и хромаю. Но я также обнаружила, что могу послать мяч в противоположный конец поля. Так что это определённо можно назвать достижением. Около 9 вечера Джексон провожает меня и Месси в нашу комнату, и я хочу пригласить его к нам, чтобы посмотреть фильм. Но он выглядит усталым, и видно, что энергия, которую я передала ему утром, уже кончилась. Зная его и его дурацкую гордость, я не предлагаю подпитать его ещё, а вместо этого, дождавшись, когда Мэйси зайдёт в нашу комнату, обнимаю его, целую в шею и отправляю ему струю энергии по нити У с нашего сопряжения, прежде чем до него доходит, что это такое. Он сразу же отстраняется. «Ты должна перестать делать такие вещи». «Не перестану, ведь я вижу, что тебе это нужно». Со мной всё будет в порядке, говорит он, прижавшись своим лбом к моему. Мне отнюдь не в первый раз приходится так уставать и иметь столько проблем. Я знаю, что сейчас он думает о том времени, когда они с Хатценом вели войну, и чувствую стеснение в груди. На этот раз всё будет иначе, я тебе обещаю. Он смеётся не очень-то приятным смехом и говорит: "Да, будем надеяться. Что на сей раз для моего брата это кончится иначе, для его же блага. К тому же, мне надо, чтобы ты был в отличной форме, шепчу я, засунув руки в задние карманы его джинсов и прижавшись к нему. В самом деле? он охмыляется. Мне тоже. И наклоняется, чтобы поцеловать меня, но прежде чем наши губы соприкасаются, Хатсан издаёт театральный вздох. Я всё время пытаюсь переключить канал, но у меня ничего не выходит. Хотя я и знаю, что это всего лишь уловка, я не могу не отреагировать. Такова магия и ужас Хадсона. Какой такой канал, вопрошаю я? Вот этот. Он делает вид, что нажимает кнопку на пульте дистанционного управления. Сплошные поцелуи в то время, как мне хочется посмотреть на старую добрую автомобильную погоню. или на попытку убийства. Или на что-нибудь вроде чумы на оба ваши дома. Что угодно, только не это. Он машет рукой в сторону нас с Джексоном, приезжавшихся друг к другу. Притом ежедневно и все дни напролёт. Ты это серьёзно? Значит, вот чего ты хочешь после всей этой лабуды с пьясы нет выхода, которой ты пудрил мне мозги на поле? Не понимаю, в чём тут проблема, надменно говорит он. Это великое произведение литературы. Ага, вот только ты его вовсе не читал. Я отстраняюсь от Джексона с печальной улыбкой на лице. К нам опять заявился Хадсон. На секунду на лице Джексона отражается гнев. Настоящий гнев, который однако тут же проходит, и он невесело улыбается мне. Я жду не дождусь того дня, когда он наконец оставит нас навсегда. Я тоже Отвечаю я и говорю это всерьёз. Я правда жду не дождусь того дня, когда мой разум и моё тело будут принадлежать только мне и больше никому. Но всё же мне кажется, что в словах Джексона и в его голосе что-то не так. Только я не могу сказать что. Может быть, поэтому, когда он наклоняется, чтобы коротко поцеловать меня в губы, я отклоняюсь и вместо этого крепко обнимаю его. А может быть, Дело в моём чрезчур жевом воображении, потому что когда он силой обнимает меня в ответ, на минуту, всего лишь на минуту, я впервые за долгое время чувствую себя безопасно и хорошо. Но взглянув на Хатсана, я вижу в его взгляде ярость, которую он не успел скрыть. Он взбешён. Таким я его ещё не видела, и не только взбешён, но и зодет. Взгляд его прищуренных глаз сверлит Джексона, и тот вдруг шатается и опирается рукой о стену. Ничего себе. Видимо, я устал сильнее, чем думал. Что-то не так. Я это чувствую. Но прежде чем я успеваю задать ему вопрос, он выпрямляется и смотрит на меня с уверенной улыбкой. Увидимся утром, спрашивает он, наконец, отстранившись от меня. Да. Встретимся за завтраком в кафетерии до начала уроков. Хорошо. Он начинает поворачиваться, но в последнюю секунду останавливается и говорит: "Передай Хатсону вот это". И показывает средний палец. "Какое ребячество", растягивая слова, комментирует Хатсон, прислоняясь к двери. "Он это видел", говорю я Джекссону. "В самом деле? Эта новость явно преободряет его". «Тогда вот ему ещё». На этот раз он показывает своему брату оба средних пальца, прежде чем наконец повернуться и уйти. Я смотрю ему вслед, а Хадсон тем временем делает вид, будто играет на скрипке какой-то печальный мотив. «И злодей исчез вдали, и больше о нём не слыхали». «В этой истории злодей не он, а ты», — я хмурюсь. «И Джексон никуда не уходит». Ага. Хатсон мило драматически вздыхает и отходит от двери. Ты постоянно мне это твердишь. Тебе это ещё не надоело? спрашиваю я, войдя в комнату. Может, ты вздремнёшь? Я совсем не устал. Я дремал весь день, чтобы мы могли провести этот вечер вместе. Он улыбается до ушей. Я чувствую себя просто великолепно. И тут все кусочки пазла встают на свои места. И до меня доходит ужасная правда. Я понимаю, что произошло сейчас с моим парнем. Ты высасываешь из Джексона силы, не так ли? Как ты это делаешь? Но тут до меня доходит и это. О, боже. Ты используешь мои узы сопряжения, чтобы выкачивать энергию из того, с кем я сопряжена. Как ты можешь? Он вскидывает руки. Это не совсем так. К моему горлу подкатывает тошнота. Как же я не поняла этого раньше. Поверить не могу, что я не раскусила Хатцена, не сообразила, что к чему. А ведь я начала ему доверять. Мне становится дурно. У меня не было выбора. Будучи живым и в то же время не совсем живым, я должен был черпать откуда-то энергию, и по какой-то причине Вселенная подключила меня к нити уз твоего сопряжения. Возможно, для того, чтобы я мог получать энергию от вас обоих, а не только от тебя. И таким образом не истощал твои силы. Погоди. Его объяснение становится для меня ещё одним потрясением. Выходит, ты паразитируешь и на мне? Надо отдать ему должное. Он не пытается лгать. Вместо этого он смотрит мне прямо в глаза и говорит: "Да. Всё это время, с самого момента моего возвращения, в общем-то, да. Но у него я забираю куда больше сил, чем у тебя. Ты говоришь это так, словно это хорошо, а не ужасно. Я мотаю головой, пытаясь разогнать заполнивший её туман. Зачем ты это делаешь? Зачем причиняешь ему вред? За тем, что у него больше сил, чем у тебя. И я не причиняю ему вред. Он вздыхает. Я всего лишь беру у него жизненную силу, чтобы жить самому. Значит, ты забираешь его жизненную силу, как как Дарт Вейдер? О, боже. Ты намеренно причиняешь ему вред, и в этом виновата я. В этом никто не виноват. У Джексона больше сил, чем у тебя. Поэтому я автоматически забираю больше энергии у него, чем у тебя. А как насчёт того, что произошло сейчас, когда он пошатнулся? Я знаю, ты что-то ему сделал. Что? Он вздыхает опять. Я забрал у него згусток энергии, и даже не очень-то большой. Я смотрю на него подозрительно щурясь. А по-моему, очень большой. Мне показалось, что он вот-вот упадёт. Хацэн долго не отвечает, а прервав наконец молчание, небрежно говорит: "Обычно я стараюсь не забирать слишком много сил ни у тебя, ни у него. Наверное, на сей раз я был чуть менее осторожен". Я так и знала. Меня пронзает гнев. Зачем? С ним всё в порядке. Сейчас глаза и голос Хатсона не выражают ничего. Откуда ты знаешь? Оттуда, что у него много сил. Он может себе это позволить. Это ты так считаешь. Но и владеют одновременно ярость и страх. Что если с Джексоном что-то произойдёт из-за этого, из-за меня? Это ужасная мысль. Ты что? Предпочла бы, чтобы я забрал всю твою энергию, вопрошает Хатсан. Или чтобы я вообще не кормился и просто умер? Я не отвечаю ему. Но это означает, что он делает свои собственные выводы. И на секунду его глаза мрачнеют, но затем к нему возвращается его обычный сарказм. Думаю, ты предпочла бы именно это. Какая жалость, что мы с тобой связаны воедино, да? Все твои проблемы были бы решены, Если бы ты могла просто дать мне умереть.